Уверенное поведение в общественных местах. У людей, воспитанных в жизни, ряд преимуществ. Что-то такое в них есть, что привлекает и удерживает людей. Они гораздо свободнее чувствуют себя в обществе, легче справляются с новыми и даже неловкими ситуациями, с большим оптимизмом смотрят на жизнь, они отзывчивы к нуждам и чувствам других. Но чтобы воспитать эти качества, нужны постоянные усилия на протяжении многих лет.